она, видите ли, влюбилась». Петр Петрович отшвырнул ручку и устало провел ладонью по лицу. «Любовь – это совсем другое». «А какое? Да кто ж его знает?» Рука сама потянулась к телефону, и Шурыгин, бросив взгляд на часы, поздно, да, уже поздно, но все же, быстро набрал номер Любы. Номер, который он выучил сразу. Номер, который имеет черную масть и аромат полевых цветов. Он должен с ней поговорить». Должен услышать ее голос и условиться о встрече. Хватит по-мальчишески трусить. Ухнуло сердце или ухнул филин? Какой еще филин? Петр Петрович улыбнулся, и взволнованно стал слушать длинные гудки. Один, второй, третий.